Контракт на поставку крупной партии таких орудий был недавно заключен госнабооружением с одной из, из стран Юго-Восточной Азии. Доваряга дошли стороной слухи о том, что завод лихорадит, и он приказал Чижевскому негласно выяснить, какова там ситуация, и как в этой ситуации Ведет себя директор. Детальную справку он получил неожиданно быстро и поинтересовался у Чижевского, не халтура ли это и какова причина такой скорости. Дело объяснилось просто. Чижевский корешился с начальником режимного отдела завода еще по своей службе в КГБ, а тот хорошо знал обстановку на предприятии и рад был услужить старому приятелю. Читая справку, варяг качал головой и отплевывался пораженной картиной будничного обыкновенного российского беспредела. Взятки, воровство, дочерние фирмы, расхищение бюджетных средств. Так что к визиту директора он был подготовлен. Но все же несколько удивился, окинув взглядом возникшую в дверях фигуру гости. Варяк не любил роскоши, однако жизнь научила его разбираться, что почем. И он мгновенно оценил и отлично сшитый дорогой костюм, и перстень с бриллиантом, и выглянувшие из-под белоснежного рукава сорочки часы Rolex. Манеры благоухавшего французским парфюмом директора оказались чем-то неуловимо схожи с манерами журналиста Козицына. Хотя в душе у варяга нарастало раздражение, он вежливо поздоровался, предложил гостю садиться, и после обмена малозначащими фразами насчет дороги и погоды поинтересовался Чем на вооружение могло бы помочь в решении проблем завода? Директор гладко без запинки заговорил о проблемах. Чувствовалось, что подобные речи ему приходилось вести уже не раз. Здесь были и неплатежи потребителей, и поставщики, вздувавшие цены на комплектующие изделия, и непомерные налоги, и рабочие месяцами не получающие зарплаты. Выяснилось что директор хотел бы, чтобы концерн ГОСНАП вооружения в порядке помощи произвел бы полную оплату еще не выполненного заказа и, кроме того, посодействовал бы заводу в получении льготных кредитов. «Навел тут кое-какие справки», — сказал в ответ Варяк: «Оказывается, потребители исправно оплачивают вашу продукцию, а деньги застревают в банке». «Я могу повлиять на этот банк. В нем есть и наш счет, через который проходят немалые деньги, да и другие рычаги тоже имеются». Предложение Варяга вызвало у гостя невольную кислую гримасу. Варяг не случайно задал этот вопрос. В полученные им справки высказывалось предположение, что банк годами прокручивает деньги завода По согласованию с директором, между тем, как рабочие сидят без зарплаты. По реакции собеседника варяг понял, что эти предположения справедливы. Директор не ждал от варяга такой осведомленности и забормотал что-то о неточности информации, имеющейся у варяга, и о том, что надо все еще раз проверить, и затем... Он прозрачно намекнул на то, что без помощи со стороны госнаба вооружения завод может сорвать поставки, а тем самым и выполнение всего контракта. Варяг выслушал его с непроницаемым лицом, постукивая пальцами по столу, а затем встал, подошел к окну и выглянул во двор. У крыльца он увидел новенький черный «Мерседес», на котором не постеснялся бы разъезжать президент какой-нибудь благополучной европейской страны. Возле «Мерседеса» топтался верзила в черном костюме, при галстуке и с мобильным телефоном в руке. Внезапно варягу захотелось играть в кошки-мышки.